Глава 16. Внешний мир встретил их затяжным дождем и требовательными звонками мобильного телефона. Не успели они выехать за пределы русской Швейцарии, как на Павлова навалилось уйму проблем со сложностями на таможне, с продлением срока аренды и даже с увольнением продавщицы Светланы. А от Павлова, надо сказать, никогда никто не уходил по собственному желанию, поскольку такой халявной работы, как у него, в городе было поискать. Я же говорила, Улыбнулась Маруся, а Павлов даже внутренне поблагодарил судьбу, поскольку ему совсем не хотелось, чтобы Маруся вот так вот сразу встретила у него в квартире Ольгу или наоборот. Он завез ее домой, и еще с шоссе они услышали возмущенный и требовательный лай Лайвырина. И пока Маруся целовала и ласкала блудного пса, Павлов с какой-то настороженностью вглядывался в его резкую дворняжью пластику и все пытался заглянуть в хитрые собачьи глаза. Но Вырин, словно нарочно, все время поворачивался к нему спиной или боком и вообще держался с Павловым нагло и пренебрежительно. Да и пахло от пса сейчас совсем не так, а лишь чертополохом и собачьей колючкой в изобилии украшавшими его буйные клочья. Павлов долго целовал Марусину крыльце и обещал вернуться, как только уладят все дела. Это звучало глупо, потому что все дела на самом деле заключались только в них самих и в той странной истории, в какую они попали. «Все-таки будь поосторожнее», — шепнул ему напоследок Маруся. «Да в чем? Не знаю. Подумай несколько раз, прежде чем что-то сделать, или, вернее, прочувствуй. У тебя есть велосипед?» — неожиданно перебила она сама себя. «Есть, на днях купил. А что? Хочешь, я тебе тоже привезу, вместе будем ездить?» Но Маруся посмотрела на него с каким-то страхом. «То есть ты хочешь сказать, что купил его уже после всего?» — Ну да, — ответил Павлов, не хотевший рассказывать Марусе о своем опыте с Сириным до тех пор, пока не будет хоть какого-нибудь результата. — Зачем? Разве тебе мало машины? — она спросила так требовательно, словно подслушав его намерение. — Ну, это же совсем другое. — Велосипед! Велосипед! Несколько раз протянула Маруся, словно впервые услышала это слово. — Ах, прости, просто уже должно быть совсем крыша едет после бессонной ночи. Совсем отвыкла, с каким-то извиняющимся выражением на лице улыбнулась она и сдунула с губ прилипшую прядку. И было в этом движении столько непонятной прелести, что у Павлова навернулись на глаза слезы. Он наспех обнял ее и побежал к машине. Гоня Шкоду сквозь проливной дождь и чувствуя себя в потоке воды совершенно отъединенным от остального мира, он думал о том, что вот это моросиное движение, быть может, результат бесконечного долгого ряда чувств любви, которые испытывали друг другу давно умершие и неизвестные ему люди, что подлинная красота создается только любовью и ничем иным, и что нынешнее худородство, окружающее его со всех сторон, есть только плод соединения, опять-таки, многих людских поколений, промаявшихся без любви, исходившихся лишь по какой-то идиотской необходимости, расчета и похоти, и разве сам он жил не так? Какое счастье, что у него пока еще нет детей? Мысли эти были легкими и ясными, но в то же время и очень мучительными. И Павлов подсознательно даже ждал, чтобы внешний мир вмешался в их течение и повернул на другую тропку, но водный кокон расшлябавшейся стихии держал его нежно и плотно, почти убаюкивая и давая полную волю подобным рассуждениям. И вот где-то уже у поддубья Павлов, совсем не привыкший к такой откровенной обнаженности мысли, Усилием воли вынырнул на поверхность глотнуть простого земного воздуха и сделал то, что хотел сделать еще там, как только увидел вернувшегося Вырина. Он набрал номер Ольгиного мобильника. Сначала она долго не отвечала, а затем ее «Здравствуй» прозвучало как-то нехорошо. Какую-то долю секунды Павлов, не желая поверить в то, что все отчетливее начинал подозревать, все еще пытался списать это на ревность, совсем забыв, что Ольга никогда и никого никому не ревновала. — Я не хотела тебе звонить. Такие вещи лучше говорить, глядя в глаза. Наконец твердо произнесла она, и Павлов подумал, что не зря ее любило столько мужчин. Она умела говорить правду. — Ты далеко? — У поддубья. Короче, перед Гатчиной буду через пару часов максимум. Пробки. Не уходи. Если ты еще у меня, конечно. — В общем, пока ничего страшного. Не переживай. Дело не... В... Ладно, до встречи. — Вот так... В общем-то, все уже вполне ясно. Этого хватает. Технические подробности, конечно же, интересны, но уже не принципиально. Когда же он, собака, сбежал? Всю оставшуюся дорогу до дома Павлов опять путался в подсчетах, расчетах и соображениях, которые казались до того безумными со стороны, что у него по-настоящему заболела голова. По дороге он заехал в магазин и купил бутылку некогда в юности понравившегося ему армянского коньяканой. Ольга встретила его, демонстративно держа в руках поводок с пристегнутым ошейником. «Вывернулся, как мокрая выдра!» «Хо-хо!» Ольга весьма похоже изобразила смешок выдры, когда-то бывает чем-то недовольна. «И все! Я ничего не успела сделать!» «Да успокойся! С ним ничего не должно случиться! Не в первый раз!» «Когда он удрал. «Сразу же, как ты уехал!» «Я с полчаса, чтобы он успокоился, и пошла к тюзу!» «И ведь скотина вывернулся не в парке!» а прям на переходе, за машины, за машины, они гудят, яру и нет собаки. — Ясно, — хмуро ответил Павлов, и чтобы Ольга не отнесла этой его нахмуренности к себе, улыбнулся, — сядем, выпьем. Они уселись под телефоном-автоматом, и Павлов впервые заметил, что и Ольга, и его бывшая жена, и еще многие, и даже Маруся, все чем-то неуловимо похожи. То ли худобой, то ли рожьеволос. И только Тата, смуглая нездешняя Тата, была совсем другой. Впрочем, мечте и положено быть другой, ни на что близкой не похожей. Слушай, а ты знаешь что-нибудь про некоего Щербатского? Ольга медленно выцедила рюмку. Федора Ипполитовича? Все приличные люди знают. Ну, я же не отношусь к этой категории, так что кались. У тебя появились неожиданные интересы. Зачем тебе эта старина? Очень нужно, правда. Востоковед, индолог, тибетолог, спец по индийской поэтике, философии буддизма и эпиграфике. Еще, кажется, баловался археологией, что ли. Работал в нашем универе вместе с академиком Ольденбургом. Одним из первых получил академика при советах. В Европе, благодаря ему, можно сказать, открыли для себя другую Индию. Он лет 20 жил на Востоке. В Индии лекции на санскрите читал. Труды в основном по индийской логике. Мне бы больше про Индию. — Собрался? Оригинал. Ехать в Индию по Щербацкому класс. Я всегда говорила, что в тебе, Павлов, что-то есть. Вынужден тебя разочаровать. Не собираюсь я ни в какую Индию. Но ведь если человек 20 лет прожил в Индии, то он неминуемо должен был обучиться и всяким разным их штучкам, вроде йоги, астрала, ну там, в пещере сто лет без воды и пищи. Да брось ты весь этот бред, это же внешнее. Но если тебя все это действительно так интересует... — Сходи к одному человеку на философский, он тебе мозги быстро вправит. Разузнав поподробнее про столь нужного ему человека, Павлов быстро сменил тему, и они допили коньяк, намеренно болтая об ерунде. Но на прощание Ольга, словно нехотя, сказала, — Тебя не туда тащит, Павлов. Яхта, веселый бизнес, девки, книги хорошие, это да, твое. Но какого черта ты лезешь в то, чем надо заниматься с детства? То есть просто-напросто быть другим человеком? Знаешь, сколько народу свернуло себя на этом шее? — В переносном, конечно, смысле, — ухмыльнулся Павлов. — Да нет, в прямом. — Что с псом-то будешь делать? — Ждать. — В универс сходи. И Ольга, как всегда не прощаясь, выскользнула за дверь. Павлов подходил к обшарпанному желто-белому античному зданию с какой-то вдруг непонятно откуда взявшейся неловкостью и неприятным самоуничижением. Все-таки когда-то он считал юношей, учившейся здесь, Особенными, почти кастой, и, хотя давно уже понял всю ложность и даже нечестность этого представления, все же начинал ступать все медленнее и осторожнее. Поднявшись направо, он, не любя лишние расспросы, долго лазал по кабинетам, пока на повороте не замер от неожиданности. В первое мгновение ему показалось, что время играет с ним шутку. В десяти метрах от него стоял рождественский старикан, только лет на двадцать моложе. Седая бородка здесь коротко курчавилась смолью Серые глаза тоже были еще черными, но фигура, пластика, дух. Обмануться было невозможно. Да, сейчас бы ему красную шубу, а не спустя столько лет. Павлов даже зажмурился от реальности видений из сочного сочетания черного и алого, и совсем уж не к месту ему вдруг припомнился черный плащ с кровавым подбоем. Еще несколько секунд Павлов боролся с желанием подойти и сказать что-нибудь вроде пароля, например, «Гумберт, Гумберт», речь идет о главном герое романа Набокова Лолита, и услышать в ответ, например, Ортега и Гассет, однако усилием воли отвязавшись от этого желания, он медленно, словно охотник, двинулся будто бы в обход этого странного человека и через пару шагов заметил, что и тот смотрит на него внимательно и даже несколько лукаво. Приблизившись еще на несколько шагов, Павлов почувствовал, что от человека идет тугая волна жара, — Да нет, никакая шуба тут, пожалуй, не нужна. Еще успел он подумать, как человек улыбнулся, показав сразу все тридцать два белых зуба. — Должно быть, вы и есть, Сергей Павлов. Неожиданно не столько спросил, сколько утвердил этот философ, тоже подозрительно смахивавший на лесовика, и, заметив по удивленному виду Павлова, что не ошибся, пояснил, — Ольга мне верно вас описала. — Пойдемте. — Да хоть сюда. И он ловким движением уселся на перила, под которыми пустила три лестничных проема, Павлову опять не к месту вспомнился огненный вырский петух. «Садитесь же!» — любезно пригласил бородач и звонко хлопнул небольшой ручкой под полированным перилом. «Так вы интересуетесь Щербацким? Но что именно вас интересует? Федор Ипалич был человеком весьма разносторонним». Павлов уже растерялся окончательно. «В самом деле, что именно хотел он узнать у этого бойкого бодрячка, преподающего в университете?» Он, Павлов, еле-еле, да и уже давно закончивший всего лишь среднюю школу. Да вы ведь, конечно, знаете, Щербацкий долго был в Индии, и там, вероятно, постиг какую-то особую восточную мудрость, постарался как можно определеннее выразить свой главный интерес Павлов. Философ вновь не смог сдержать улыбки, но ответил как можно спокойнее. Да, он занимался в основном буддийской логикой. А чем она отличается от Аристотелевой? Вздохнул Павлов. Чувствую, что разговор снова ускользает не в ту сторону. «А что вам известно об аристотелевой логике?» Лукаво сузил глаза философ и вместо петуха стал похож на Манула. «В общем, ничего», — откровенно ответил Павлов, не самыми хорошими словами, вспоминая Ольгу, сосватавшую ему этого университетского господина. «Я понимаю, трудно рассказывать об отличиях, если я не знаю ни того, ни этого. В таком случае, простите...» Но на этот раз философ поощрительно улыбнулся. А вы сообразительны? Сообразительным по Аристотелю является человек, который легко находит средний термин. Видите ли, по Аристотелю каждое суждение имеет большую посылку, малую посылку и вывод. Например, если я скажу, идет туча, значит будет дождь, то... Он на мгновение замолчал и косо глянул на Павлова с лукавым интересом кота, почти поймавшего мышь. То... То есть... Туча означает «дождь». Это и будет средний термин. Вот видите, я же говорю, что вы сообразительны. В буддийской же логике суждение состоит из пяти высказываний. Например, известная русская поговорка «нет дыма без огня» может быть построена следующим образом. На этой горе огонь – раз, ибо там дым – два. Нет дыма без огня – сравни кухню – три, и здесь также – четыре. Стало быть, это так – пять. Ведь так, не правда ли? Так, обескураженно согласился Павлов, но так много и так подробно. Да, так много и так подробно, потому что выводы нужно делать не только для себя, но и для другого, не правда ли? Правда. А знание для буддиста – это не наш идеальный предмет, а события, мысли, которые случаются во времени. И ум устанавливает связи этих событий и хранит их в памяти. Поэтому всякое знание – Это знание именно там, где оно есть, и именно в сопутствии с тем, с чем оно есть. Да-да, я понимаю. Павлов незаметно постарался податься вперед, ибо чувствовал, что уже перестает что-либо понимать, и глубина пролетов под ним становилась настоящей бездной. И если кто-то не будет соблюдать все правила построения знания, то может случиться так, что слова не будут сообщать никакого смысла. Будто, чувствуя его состояние, с легкой усмешкой продолжал философ, Ведь язык вполне в состоянии выражать то, чего нет. Да-да, вдруг приободрился Павлов. Например, сейчас нет, а сто лет назад было. Рискнул он сыграть во банк в то же время опасаясь потерять едва забрежившее понимание. Сосед тоже тотчас подался вперед, точно повторив его недавнее движение. Верно, но это все-таки есть, если это есть не только для вас, но и еще для кого-то. Последние слова прозвучали для Павлова как гром. И словно уловив растерянность собеседника, философ перевел разговор. Вы читаете по-английски? Нет. Истина стремительно улетала вниз, в пролет. Жаль. Щербацкий все труды писал на английском. Впрочем, недавно у нас вышел небольшой двухтомник его работ на русском. Посмотрите. Хорошо, хорошо, спасибо, непременно. Как за спасительную соломинку ухватился за это предложение Павлов. А вообще он действительно оказал немалое влияние на Запад. Да вот, хотя и неожиданный, но весьма наглядный пример, Владимир Владимирович. Но ведь он, как я помню, учился на юридическом, пробормотал Павлов, у которого уже гудела голова. Однако философ щедро пропустил его слова мимо ушей, да и всего-то посетил Федора Ипполитовича один раз еще в Тенешовке с батюшкой, и сам англоман был первостатейным с детства, а нет, проняло, проняло и, главное, запомнилось, и до конца дня, видимо, не отпускало а в Штатах тем более. Но, ежели вопросов больше не имеете, не смею вас дальше задерживать. И, будто взмахнув крыльями, человек соскочил с перил и исчез за ближайшим углом. И только рядом с Павловым еще некоторое время стояло тепло, как от остывающей печки.